Коротко говоря, интерпретации в терминах «зависти» к пенису преграждают путь к пониманию фундаментальных проблем, таких как чистолюбие и связанной с ними целостной структуры личности. То, что подобные интерпретации затуманивают реальную проблему, является самым веским моим на них возражением, особенно с точки зрения терапии. Такое же возражение есть у меня и против предполагаемого значения бисексуальности в психологии мужчины. Фрейд считает, что в психологии мужчина зависть к пенису соответствует борьбе с пассивным или женственным отношением к другим мужчинам. Подобного рода страх он называет отказом от женственности и объясняет им различные затруднения, которые, по моей оценке, присущи типу людей, стремящихся казаться совершенными и превосходить других. Фрейд выдвинул два других тесно связанных между собой предположения относительно неотъемлемых женских качеств. Одно из них состоит в том, что женственность неким таинственным образом связана с мазохизмом. Другое заключается в том, что основным страхом у женщины является страх утраты любви, и что этот страх соответствует страху кастрации у мужчины. Хелен Дойч разработала и обобщила гипотезу Фрейда, назвав мазохизм, изначальной силой в психической жизни женщины. Она утверждает, «Все, что в конечном счете нужно женщине в половом акте, это быть изнасилованной. Что ей нужно в психической жизни, это подвергнуться унижению. Менструация, подпитывая мазохистские фантазии, имеет для женщины большое значение. Кульминацией мазохистского удовлетворения являются роды. Радости материнства» поскольку они включают в себя определенные жертвы и заботу о детях, представляют собой затянувшееся мазохистское удовлетворение. Из-за этих мазохистских стремлений женщины, согласно Дойч, в той или иной мере, обречены быть фригидными, если при половом акте они не почувствуют себя изнасилованными, обиженными или униженными. Радо — Полагает, что предпочтение женщинами мужских качеств является защитой от женских мазохистских стремлений. Поскольку в соответствии с психоаналитической теорией психические установки формируются по образцу сексуальных, утверждения относительно специфически женской основы мазохизма имеют далеко идущие последствия. Из них вытекает постулат о том, что все женщины, или, по крайней мере, большинство из них, В сущности, желают быть подчиненными и зависимыми. Эти взгляды подкрепляются впечатлением, будто в нашей культуре мазохистские тенденции чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Однако следует помнить, что данные, которыми мы располагаем, относятся лишь к невротичным женщинам.